Алексей Губарев. «Тайфун». Корректор реальности. Глава 1. Думай, «Тайфун». Кандидат номер два. Защитная сфера шестого ранга освобождена от паразита. Обнаружено послание от осколка души Гуарата Каас. «Живи, «Тайфун», отомсти им всем. Ты сможешь». Кандидат номер два. Твои текущие показатели. Парсомы. 25 единиц. Чистый хаос. 11 единиц. Выбор хаоса. 1 единица. Теника. 307 единиц. Прогресс Тайфун. 6. 8500 из 90 тысяч. Кандидат номер два. Защитная сфера шестого ранга полностью разблокирована. Класс артефакта уникальный. Единение с духом 100%. Сознание вернулся из-за странного звука. Словно кто-то тащит на плече один конец бревна, а второй волочится по земле, оставляя за собой борозду в сухой земле. Мне приходилось в свое время еще мальчишкой выполнять подобные упражнения, чтобы приучить тело к выносливости. А еще я чувствовал, что куда-то двигаюсь. Еще бы голова не раскалывалась от боли, и можно было бы жить. Опасаясь, что вновь оказался в плену, попытался открыть веки, и это у меня получилось. По глазам ударил яркий свет артейского солнца, заставив меня зажмуриться. От неожиданности даже дернулся. Движение тут же начало замедляться, а затем и вовсе прекратилось. Меня плавно опустили на землю. Осмотревшись, я только сейчас понял, что все это время лежал на самодельной волокуше. «Очнулся? Ну, тогда попробуем поднять тебя на ноги!» Раздался над самым ухом мужской голос, а в следующий миг в шею мою вонзилась игла. Секунда, и от места укола по телу начал разливаться жар. Сосредоточившись на своем спасителе, я наконец понял, что на меня все это время давит чужая, мощная аура силы. «Гуарат открыл «Айлин, она жива?» — Прохрипел я, хотя уже знал ответ на этот вопрос. «Ты правильно начал разговор, Конн. Но вопросы здесь задаю я. Скажи, что взорвалось на теле капитана Иносов и почему ты выжил? И не пытайся мне лгать, правдивое признание облегчит твою участь. Спешить тоже не стоит. У нас есть треть часа, чтобы лекарство подействовало». «Все началось несколько дней назад, когда мне удалось убить капитана Иносов». Начал я свой рассказ. город ты должен знать, что Арат Всеволод объявил за мою голову награду. Мне пришлось рассказать почти все, начиная с последней встречи с Айлин и заканчивая прощанием с Герконом, выдавшим мне винтовку. Единственное, о чем я смолчал, так это об интегрированном в мое тело артефакте. Лишь рассказал о погибшем осколке души Каас, который и спас меня. Эта недосказанность была незамечена Крылом, Крилом, ведь его очень сильно заинтересовал отшельник. А когда я описал Геркона в подробностях, то город зло выругался. «Вонг, трусливая скотина! Всегда решал свои проблемы чужими руками, грязный шипохвост! Но ничего, теперь я знаю, что он выжил. Ему не скрыться. И ты, Кон, поможешь мне в его поимке. Вставай, лекарство уже должно подействовать». Мне действительно удалось подняться. Головная боль отступила, и я наконец-то смог почувствовать свое тело. Ощущение было такое, словно меня проживали и выплюнули. Но все это было неважно, ведь чувствую, значит, живой. «Отлично, теперь можно ускориться», — обрадовался Гуарат. «Да, Кон, я не знаю, что у тебя за оружие было, но после взрыва я нашел только вот это. Твое?» Я принял короткие кривые ножны, сторчащие из них рукоятью. «Кинжал?» «Кажется, это оружие я видел на поясе у капитана». «Что ж, пока нет ничего другого, возьму это. Теперь мое...» Мне с трудом удалось изобразить на лице улыбку. «Конме, куда мы направляемся?» «К ближайшей стоянке. Нужно навестить старого знакомого, и ты мне в этом поможешь». «Конме, у меня еще один личный вопрос. Полковника не удалось устранить?» «Нет. Этот хитрец почувствовал ловушку и прислал навстречу своего помощника. Так что не расслабляйся». Твоя роль наживки еще не закончилась. Город повернулся ко мне, и я почувствовал его тяжелый, пронизывающий насквозь взгляд. Хм, хорошо держишься. Давно догадался? Когда я сказала, что помощь на подходе, — ответил я. Задание хаоса, когда я был в железной паутине, тоже ваших рук дело? Нет, это Арат Всеволод постарался. Он вступил в говор с иносами, и теперь я точно прикончу предателя. И в этом ты тоже поможешь мне. «Каким образом, Конме?» — уточнил я, хотя у самого в этот момент защемило в груди. «Меня интересует тот куб хаоса, что ты увел из-под носа небожителей. Тебе он ни к чему, все равно еще не скоро достигнешь уровня Арата. А мне как раз нужно вернуть контроль над селениями, чтобы лишить все володы силы. Так будет лучше для всех». Услышав, чего хочет Гуарат, я с трудом сдержался, чтобы не задать еще один вопрос. — Нет уж, я задам его непосредственно Айлин Справедливой. И, сдается мне, она будет увиливать от ответа. Печально другое. Все это время меня пытались разыграть в темную. И хоть я и знал это, но все же надеялся, что богиня не настолько лжива. — Кстати, после смерти Айлин твоя покровительница потеряла всю власть на артее, Словно прочитав мои мысли, сообщил Крил. Так что забудь о богине и рассчитывай только на собственные силы. Поверь, так даже лучше. Ведь любое действие и любой выбор, сделанный тобой, это будет действительно твое решение. Или присоединяйся ко мне. Я ценю сильных, целеустремленных воинов. Но тогда тебе придется отречься от своей богини. Он каким-то образом смог залезть в разум Айлин, раздался в моей голове разгневанный голос богини. И почему-то я был рад ее слышать. Тайфун, ни в коем случае не подпускай этого хитреца к кубу хаоса. «Стоит подчиниться Крилу, и ты превратишься в помеху. Он прикончит тебя, не моргнув и глазом. То же самое и с контроллерами реальности. Пока они у тебя, ты жив. Так что постарайся сделать все, чтобы никто не нашел твой куб. А если его все же обнаружат, не пускай в него посторонних, а я помогу тебе в этом. Теперь мы в одной лодке, Тайфун, и нам плыть по одному течению». «Вижу, ты задумался, Кон». Голос Гуарат разорвался из богини. Поверь, расстаться со своей покровительницей несложно. Я тоже был жрецом, и смею тебя заверить очень сильным. Но когда мне удалось разорвать свою связь с Богом, это сделало меня намного сильнее. Мне сложно вот так сразу принять решение. Ответил я, у самого в голове пронеслось. Он не знает. Гуарат считает меня жрецом. У тебя есть время подумать. До тех пор, пока я не разберусь с Вонгом. Так что думай, кон. «Думай!» До стоянки добрались затемно. Лекарство уже перестало действовать, и меня шатало от усталости. К тому же я обнаружил, что у меня сильная утечка магической энергии. Похоже, интегрированный артефакт пытался восполнить потраченную силу, и я не мог ему помешать. По моим подсчетам, так должно было продлиться еще суток-двое, и это сильно ослабляло меня. Увы, надежда на отдых умерла вместе с отшельником, встретившим нас в подземелье. Гуарат лично убил, встретившего нас Котана, и даже с недошел до пояснений. Он мог быть шпионом вонга, а я не хочу упустить своего врага, когда почти поймал его. Так что наберем воды и продолжим движение. Поторапливайся, тебе еще открывать тамбур и выход на перрон. В пути отдохнешь. Да, Крил ничего не открывал сам опасаясь, что Вонг может узнать о нем. Поэтому мне пришлось взять на себя все обязанности, вплоть до выбора маршрута. С ним тоже все было не так просто. Нам предстояло спрыгнуть с платформы перед поворотом к убежищу Гаварата, а вагонетка должна была проехать дальше, к другому перрону. Именно в этот момент я очень надеялся расстаться со своим попутчиком. «Кон, можешь отдыхать, я разбужу тебя перед поворотом», дал разрешение Крил, когда я установил маршрут, и платформа двинулась вперед. «Благодарю, Конме», — ответил я, сполз на железное дно вагонетки. Последние несколько минут лишь сила воли удерживала меня от падения. По-хорошему, мне следовало бы выполнить приказ Гуарата, но вместо этого я погрузился в медитацию. Следовало разобраться, что дал мне пятый ранг Либера и какие изменения произошли в энергетическом теле после освобождения от осколка души Каас. Лишь когда я погрузился внутрь себя и перешел на внутреннее зрение, мне стало ясно, какой подарок мне сделал Каас. Единение с Духом — это была не красивая метафора, а настоящее единство защитной сферы с ядром. И это было нечто немыслимое, невозможное, хотя бы потому, что так не могло быть. Мое сосредоточие, совсем недавно окрепшее до четырехзвездного уровня, сейчас находилось внутри огромного ядра, полностью поглотившего главный центр силы любого одаренного. И сейчас эта защитная сфера медленно наполнялась энергией. Оценив уже накопленный объем энергии, я мысленно усмехнулся. Сейчас у меня стояла лишь та магическая защита, что была доступна в звании икона. Но теперь, если заполнить защитную сферу под завязку, я мог использовать шестизвездную технику воды. Правда, лишь в пределах своего тела. Но и это давало мне возможности, которых от меня никто не ожидает. Например, плетение ледяной кристалл. Защита, достойная самого Гуарата. Или призыв водяного элементаля. Полуразумное проявление бирюзовой стихии. Эта техника превратит меня на несколько секунд во всемогущего безумца, способного крошить скалы. Убедившись, что все увиденное мной истина, я сделал то, что должен был с момента, как очнулся на волокуше. Я призвал силу хаоса и направил ее в три центра силы. Правое плечо, локоть и кисть. Мне потребовалось как можно быстрее развить эти ядра до пятого ранга. И главной причиной было нежелание создавать пятизвездные атакующие плетения. Нет. Моей первичной целью была техника поглощения. Самое важное заклинание, отличающее одаренного высоких рангов от более слабых. Способность иметь под рукой заемную энергию, которую можно использовать в считанные мгновения. Это ли не настоящее могущество? Мой новый приказ был для безумной стихии понятен. Ведь ей уже приходилось делать подобное. Поэтому Хаос с радостью приступил к работе, словно предвкушая тот миг, когда я смогу стать на порядок сильнее Ну, а мне, наконец-то, можно отдохнуть. Мате, проснись, мы прибыли!» Сквозь шум колес прозвучал громкий голос Гуарата. Я рывком принял сидящее положение, едва встретился взглядом с крилом получил новый приказ. Прыгай с платформы. Прямо сейчас. Немедленно. Тянуть время, давать лишний повод подозревать себя в чем-то. Да и зачем? Вещь мешка нет. Фляжка и кинжал закреплены на поясе. Так что я подошел спиной к заднему борту и с силой прыгнул вверх и чуть вперед. Вагонетка в один миг укатилась дальше по тоннелю, а я через секунду приземлился между рельсов. За несколько шагов погасил инерцию и остановился, наблюдая, как Гуарат проделывает почти то же самое. «Догоняй!» Приказал Крилл, обернувшись. «У нас в запасе около полутора часов, и за это время нужно проделать чуть больше десяти километров. Надеюсь, ты хорошо отдохнул, потому что нам придется бежать часть пути, а я не хочу тратить на тебя еще один шприц с лекарством». Это был непростой путь. Нет, я действительно хорошо отдохнул и набрался сил. Дело было в другом. Вонг был хитер и установил в тоннеле несколько тревожных артефактов, которые должны были сообщить ему о гостях. Первый сторож располагался сразу за поворотом. Если бы не артефактный медальон в руке Крила, мы бы уже сообщили противнику о незваных гостях. — Так, сейчас прижимаемся к этой стене и движемся очень медленно, — приказал Говорад. — Я иду первым, ты держишь дистанцию в два метра. Все понял? — Да, Конме, — кивнул я. — Держать дистанцию не торопиться. Так мы преодолели четыре сторожевых сигналки. А вот пятую крилу пришлось уничтожить из винтовки. Не знаю, получил ли он какой-то сигнал, но мой невольный командир был уверен, что все идет по плану. Таким же способом мы преодолели шестой артефакт, после которого нам пришлось бежать около 4 километров, чтобы нагнать упущенное время. Затем все повторилось. Сначала нужно было пройти у стены, потом стрельба с уничтожением и снова бег. «Все, пришли», сообщил мне Крилл и на его губах появилась странная недобрая улыбка. «Осталось около 500 метров. Дальше ты будешь только мешать мне. Поэтому остаешься здесь. Отойди на обочину, я поставлю на тебя скрывающее плетение. Так тебя никто не найдет». Пожав плечами я подчинился, а через несколько секунд меня окружила настоящая стена огня. И глядя на то, как проявляется магия, мне стало ясно, что вокруг меня смертельно опасный барьер. «Это атакующее плетение шестого ранга, пылающий венец хаоса. Я знаю, ты хочешь уйти, но у меня на тебя большие планы. Да, не пытайся ослабить венец, он примет это как угрозу и перейдет в активный режим и убьет тебя. Просто сядь и дожидайся моего возвращения». Наблюдая сквозь мерцающие пламя, как удаляется крил, я одновременно прокручивал в мозгу варианты побега, отбрасывая их один за другим. В моем обновленном сосредоточии энергии хватит едва ли на одно защитное пятизвездное плетение. А венец, судя по моим ощущениям, которым я доверяю, заклинаний шестого ранга. Единственная идея, что мне пришла в голову, была столь бредовой и имела столь мизерные шансы на удачный исход, что я с безумной улыбкой приступил к ее осуществлению. Похоже, хаос отрицательно влияет на мое сознание».